Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анонимус. Дело Зили Султана. Предуведомление автора. Автор предупреждает, что все главные герои этого эпоса являются вымышленными фигурами. попытки искать сходство героев данной книги с историческими личностями и литературными персонажами других книг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 Вполне могли, например, маникюром весь макияж расцарапать или кофточку дорогую разорвать на британский флаг. Но злополучная тетя ничего такого не знала и поставила машину, где было свободно. — Не тетя, девушка, — перебил воля на полковник. — Женщины с такими деньгами всю жизнь в девушках ходят, и ты не вздумай к ней со своей этой и тетей лезть. Человек и так травмирован по самое не могу, а ты я тебя знаю, ляпни что-нибудь.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 Вероятно, от диванов, столов и кресел, которыми она была набита, как щеки старого хомяка. Последние годы тут появилась даже пианино. Время от времени Сергей Сергеевич присаживался к нему и, тыкая в клавиши, одним пальцем наигрывал. Работа наша такая и с чего начинается родина. — Не хочу отставать от моды, — объяснял он. — Куда молодежь, туда и мы. Как говорил Владимир Ильич, задров штаны, бежать за коммунизмом. Вот только коммунизм наш по-прежнему за линией горизонта. И сам смеялся своим же незатейливым шуткам. Впрочем, сейчас ему было не до шуток. Он усадил Волина в кресло, сам держал в руках стопку бумаги. — Ты спрашиваешь, для чего он все это зашифровал? — заговорил генерал, как бы продолжая двухнедельной давности разговор. — Очень просто, чтобы всякие дураки не совали свой нос в исторические документы. Стенография по системе штольце шрея с использованием правил нотной записи Терне. Так уже лет сто никто не стенографирует, так что пришлось попотеть. Но скажу тебе не зря, очень не зря. И Сергей Сергеевич сунул ему в руки стопку бумаги. — Читай, — велел генерал. Волин взвесил в руке увесистую пачку, вздохнул и принялся читать. Вступление надурный советник Икс Прежде чем начать свой дневник, замечу, что меня совершенно не прельщают лавры господина Достоевского, его благородие Ивана Тургенева и даже его светлости графа Толстого. Возможно, я был бы не прочь встать на заре, расчесать черепаховым гребнем седую бороду, каковой не обладаю, и отправиться пахать поле, а хорошенькие крестьянки пусть бы пели и плясали вокруг меня свадебные песни. Но громоздить словесные Эвересты, да еще и терзать читателя идеями, нет, слуга покорный. Поэтому писать я буду без красот и ухищрений исключительно по делу. Правда, возникает вопрос, чего ради взялся я за перо, если ни красот, ни ухищрений на горизонте не видно. Дело в том, что после переворота я вынужден вести затворнический образ жизни, чтобы не мозолить глаза новой власти. В следствии этого у меня образовалось некоторое свободное время. А письмо — вернейший способ убиения оного, хотя и несколько вредный для окружающих. Вы скажете, зачем писать, если литераторов и без того предостаточно? Признаюсь на это, что от современных книг меня несколько тошнит. Не так, чтобы очень сильно, но достаточно, чтобы вовсе не брать их в руки. Кажется, Дизраэли сказал, хочешь прочитать хорошую книгу, напиши ее сам. Дерзну последовать мудрому совету. Правда, в искусстве считаю себя человеком прошлого столетия, а значит, слегка старомудным. Для меня и Чехов авангардист. А уж про господ вроде Андрея белого и говорить нечего. Поэтому писать буду так, как привык, а не так, как пишут сегодня. Вторая причина, почему берусь за перо, Желание донести до потомков мой метод. Что за метод такой, спросит вдумчивый читатель, имеющий довольно досуга, чтобы задавать оригинальные вопросы. Отвечу. Главный метод, которым я владею в достаточной мере, метод уголовного следствия. Тут, пожалуй, самое время рассказать, кто я такой. Ваш покорный слуга по роду занятий дипломат. Однако так сложилась судьба, что мне с молодых ногтей пришлось заниматься уголовным сыском. На то были личные причины, о которых, может быть, расскажу я несколько позже. Так или иначе, мое увлечение, или, как говорят наши извечные друзья-англосаксы, хобби, стало не более не менее как судьбой. И хотя в узких кругах я известен довольно, ученики у меня вряд ли появятся. Восточная пословица гласит, что, беря ученика, готовишь себе убийцу. Я же надеюсь, как говорил один знакомый Бурлак, еще потянуть лямку жизни. Так или иначе, мнится мне, что мое искусство может быть полезно людям и в будущем. Во избежание кривотолков скажу в двух словах о своем происхождении. Дед мой со стороны отца был декабристом, потомственным дворянином, из числа тех, чей род составлял славу и гордость государства российского. После преснопамятного выхода на Сенатскую площадь в 1825 году он, как и прочие его товарищи, был лишён чинов и дворянства и сослан в каторжные работы, а затем на поселение. От деда мне досталось железное кольцо, выкованное из кандалов, в которых декабристов гнали на каторгу. Я ношу фамилию матери, а не отца. Будучи потомком славного рода дворянства, сначала личное, а затем потомственное, я получил на службе Российской империи. Впрочем, после переворота 1917 года всякая аристократия у нас была упразднена, и теперь я такой же гражданин РСФСР, как и любой пролетарий. Я был рожден 20 марта 1853 года. Кроме родителей, у меня есть младший брат и младшая сестра. К сожалению, нас разлучили, когда я был еще весьма юн. Отец мой, по природе честнейший человек, стал жертвой интриги продажных чиновников и обвинен был в преступлении, которого не совершал. Обвинения грозили ему тяжелейшими последствиями. не надеясь на справедливость суда, он вместе с матерью и младшими детьми бежал за границу. Именно эта история стала первым делом, которое я расследовал спустя некоторое время, и доказал, что отец ни в чем не виновен. Однако родитель мой не захотел возвращаться на родину, которая обошлась с ним столь несправедливо. После того, как деда моего лишили дворянского звания, и мой отец, и я сам числились мещанами. Однако благодаря родственным связям мне удалось поступить в кадетский корпус на заведение преимущественно дворянское. Жизнь там оказалась более бурной, чем можно было полагать со стороны. Молодые недоросли, помимо военных и общих наук, изучали и предметы куда более специфические. Например, были очень распространены карточные игры, в которых я изрядно поднаторил. Кроме того, там я увлекся шахматами. И хоть название звание никогда не претендовал, но в силу первой категории все же играю. Из общих дисциплин особое мое внимание привлекло химия. Это мое увлечение оказалось очень полезным для моей будущей деятельности. Закончив корпус, который к тому времени стал именоваться военной гимназией, в армию я не пошел, но поступил в университет. После чего, благодаря реформам Горчакова, сравнительно легко поступил в Министерство иностранных дел. Так случилось, что к тому времени я уже раскрыл несколько сложных дел и приобрел у себя в департаменте репутацию «дипломата-сыщика». Этим пользовалось мое руководство, когда нужно было распутывать сложные узлы в международных отношениях. Кроме того, меня, если можно так выразиться, одалживали Министерству внутренних дел, в частности, когда требовалось раскрыть деятельность крупных преступных организаций, связанных с заграницей, таких, например, как большевики. В дневнике моем я не намерен писать всего, и уж подавно не буду называть всех по именам. Это опасно. Некоторые мои персонажи не только еще живы, но и числятся врагами большевистской власти. Признаюсь, я и сам когда-то по долгу службы боролся с вождями и героями этой самой власти. Делал я это без особого усердия, а иногда даже и сочувствуя им. Все-таки люди верили, что сражаются за справедливость, однако сочувствие с сочувствием Но когда-то, каюсь, отправил я в тюрьму нескольких видных башебузуков из окружения Ульянова-Ленина. Так что, если вдруг установят авторство этих записок, мне придется весьма солоно. Товарищи комиссары наверняка сочтут меня приспешником кровавого царизма и захотят восстановить в отношении меня социальную справедливость или, выражаясь современным слогом, шлепнуть без суда и следствия. Именно поэтому я решил зваться просто «Надворный советник Икс». Буква эта, как легко догадаться, выдумана от начала до конца. Ее нет ни в имени, ни в моем, ни в фамилии, ни даже в отчестве. Ну что ж, до моего чина, то когда-то, в самом деле, был я и надворным советником, хотя воды с тех пор утекло немало. Кроме того, есть у меня слуга Азиат, которого я буду звать Ганс Залин или на русский манер Газалин. Признаю, что Газалин. Это не чистая фантазия. Слуга мой получил это именование, когда мы расследовали дело Даосского ордена «Семи звезд» в Китае. С природным именем ехать ему в Поднебесную было бы крайне рискованно. Пришлось искать для него китайское прозвище. Я тогда торопился и подобрал первые попавшиеся иероглифы «Ган Цза Лин». Если переводить, вышло что-то вроде «Шест пестрого лицедея». Да, несколько, не спорю. Зато забавно. Он, кажется, ужасно обиделся, решив, что я делаю из него обычного скользкого азиата, при том, что он настоящий, благородный муж. В Газалина же он превратился, вернувшись в Россию. Так, на русский манер я звал его, когда он доставлял мне неприятность Тем не менее, Газалин мой меня любит и все от меня терпит. Во-первых, он считает меня великим человеком, хотя по скромности своей я... Всего-навсего выдающийся. Во-вторых, когда-то я спас ему жизнь. Один английский шпион стал причиной гибели его невесты. Газалин решил убить мерзавца, но по ошибке убил его помощника, тоже англичанина. Впрочем, для суда это было неважно. Газалину все равно грозила смертная казнь. Рассмотрев дело всесторонне, я решил, что смерти он не заслуживает, и организовал ему побег из тюрьмы. Именно после этого Газолин поступил ко мне на службу. Я, правда, не собирался его брать, но он решил все за меня. «Газолину», — сказал он, — «ничего не надо. Только позвольте быть рядом с хозяином». Мне оставалось лишь пожать плечами и согласиться. Иной раз судьба так явно выражает свою волю, что противиться ей глупо гораздо умнее покориться. И если повезет, потом долгие годы будешь благодарить себя за смирение. А если не повезет, ну, тогда лишний раз убедишься, что судьба индейка. Но, во всяком случае, сам ты сделал все, что мог, и не будешь мучиться пустыми сожалениями. Еще одна фигура, о которой нельзя не сказать, — мой патрон, которого, пожалуй, буду я титуловать именем простым и скромным, а именно его превосходительство. Конечно, по табеле о рангах его следовало бы именовать иначе, Однако я уверен, что старик не обидится на такую вольность с моей стороны, тем более, что он давно уже почил в бозе. Что до остальных участников событий, их я буду звать, исходя из обстоятельств, то есть, как в голову придет. Будут тут и подлинные имена, будут и псевдонимы, а иной раз просто инициалы. Все эти иксы и игроки, которые так любят учителя арифметики и терпеть не могут шкалеры. Кроме того, для вещей безопасности дневник свой я буду вести стенографическим письмом. Конечно, для знающего человека это не препятствие, но от случайных людей оградит. В моих литературных упражнениях еще и тот смысл, что никто другой уж не напишет про меня какой-нибудь чепухи. Да и кто, скажите, хотел бы, чтобы жизнь его выворачивали наизнанку? Писатели... Желая сделать персонажа живым и ярким, иной раз награждают его странными чертами. Например, изображают кривым, косым, безногим или чем-то в том же роде. Не спорю, всегда можно дать герою какой-нибудь удивительный талант. Например, чтобы он икал каждые полминуты. Но поверьте на слово, книга от этого улучшится не сильно. Взять, например, Хэт Шерлок Холмс. Зачем было изображать из него морфиниста Шаг совершенно непонятный, ведь сыщику нужен ясный ум. А какая ясность от употребления морфия? И это не говоря о том, что морфинист — раб своей несчастной привычки, и собой он владеет не больше, чем курица лапой. Если бы мемуар о себе писал сам Шерлок, наверняка он вышел бы куда лучше, чем в пьяных фантазиях доктора Ватсона. Теперь, пожалуй, самое время приступить к делу.